Глава 18 Дым над Гнаденталем поднимался высоко, упирался в облака. Бах увидел тот дым, как только вышел на обрыв, прочесть утреннюю сказку. Уже год он не брал в руки карандаша, а сочинял в уме. На рассвете, стоя на берегу и глядя через Волгу, на далекую россыпь домов, мысленно проговаривал свои творения, твердил упорно и многократно те несколько предложений, что пришли на ум за прошлую ночь. О хлебородных землях и долгожданных свадьбах, о многодетных семьях и пышных праздниках. Так читала когда-то Клара утренние молитвы над их огородом и садом, а теперь читал он над колхозными полями родной колонии. Вряд ли эти страстные и бессвязные заклинания сбудутся, но Бах продолжал их сочинять. Иного способа помочь Гнаденталю не знал. Дым был густой и черный, будто свисающая с неба каракулевая шкура. Бах прыгнул в лодку и захлопал веслами по волнам. Туда. Осенняя Волга, серая, лохматая, качала ялик небрежно и равнодушно. Таким же лохматым и серым был небосвод. Кричали чайки, то зависая над водой, то окунаясь и выныривая обратно, стрепещущей в клюве добычей. Кажется, кричали и люди, не один человек и не два, а целая толпа. Разноголосие доносилось с берега вместе с едким запахом гари. Бах шуровал веслами по зыбкому телу реки, то и дело оборачиваясь на приближавшуюся деревню. Подлая память уже подсказала все написанные когда-то сюжеты о пожарах, поджогах и огневых дождях. Увидит ли он сегодня выгоревшие дома и обожженных людей, овец с опаленными шкурами и задохнувшихся в дыму птиц, скорбящих погорельцев, в одночасье лишившихся крова и имущества, сожмется ли усталое сердце его уже в тысячный раз чувством вины за заслучившееся. Не ездить бы ему в колонию, Отрешиться от ее жизни, отгородиться Волгой и сказок больше не сочинять, и на обрыв не ходить, и даже не смотреть на левый берег, а сидеть на хуторе безвылазно и растить пятилетнюю Анчу. Но преодолеть себя Бах не мог. Нет-нет, да и срывался в гнаденталь. Проходил торопливо по улицам, заглядывал в Волга-курьер, бежал по окрестностям. Все надеялся. А не повернулось ли вспять? Не вернулось ли то самое богатое, плодородное? Нет, не возвращалось. Он примотал чалку к подгнившим основательно причальным бревнам и вскарабкался на пирс. С недавних пор стал оставлять елик тут. Берег был усыпан ребристыми скелетами брошенных лодок, и оставлять среди них свою целую не хотелось. Протопал по щербатым доскам настила, спрыгнул на песок и побежал на дым и крики. Главная улица хлопала дверьми и окнами, звенела замками и засовами, визжала бабьими голосами. Метались меж ног бестолково куры, лаяли растревоженные псы, также бестолково метались из дома в дом и люди, ошалелые с бледными чужими лицами. Бесхозное жестяное ведро быстро катилось по улице громыхая и подпрыгивая на ухабах. Едва не сбило, баха с ног и укатилось дальше к Волге, словно было живое и убегало от чего-то страшного. с жженой резиной и раскаленным железом, по лицу мазнуло горячим пеплом. Бах выскочил на рыночную площадь и остановился, уткнувшись лицом в жаркую плотную стену дымного марева. Посреди площади красным тюльпаном полыхал костер. Горели три карагача. Горели не каждый в отдельности, а единым пламенем. Наваленная меж деревья в кучах хлама походило на цвета ложа, а каждый ствол на лепесток. Могучий трелесник едва колебался в неподвижном воздухе, выбрасывая вверх черные клубы дыма и ворохи искр. К костру то и дело подбегали чумазы от копоти люди и швыряли в огонь все новые и новые доски, мебель, связки, бумаг, одежду. Треск стоял такой, что людские голоса почти тонули в нем. — Вывески все и доски почета! — кричал кузнец Бенц, стоя на крыльце кирхи. Кричал почему-то не собравшейся вокруг него толпе, а закрытым церковным дверям. «Доски учета урожая, красные доски и черные, агитационные доски, весь новый хлам в огонь, чтобы коммунистам гореть, как этим доскам, в аду!» «В аду!» — тотчас отозвалась толпа, замахала поднятыми в воздух вилами и серпами. «Книги из избы читальни, плакаты из школы и агитуголка, журналы и газеты!» — продолжал Бенц. Портреты всех этих собачьих сынов и дочерей, которых Бог от чего то наградил немецкими именами. В костер полетели бумажные рулоны, стопки книг, затем одна за другой массивные расписные рамы с фотографиями. От Карла Маркса до Карла Липкнехта. Ты слышишь? Все твои уже на костре. Тебя одного дожидаются? Бенц ударил со всей мочи тяжелой кузнецкой рукой по дверям кирхи, но обитые железом створки даже не дрогнули. Кто-то, заперся в церкви, спрятался от разъяренной толпы, понял Бах. — Одежда твоя, Иуда! — полетели вагончики, то мятые штаны, фуфайка, портянки, кальсоны. — Вещи твои! — полетел фанерный чемодан, раскрывая внутри и разбрасывая по земле тряпье, ложки, посуду. — Бумаги! — мелькнули в воздухе тетради, груды исписанных листков, связки карандашей, бухгалтерские счеты и пухлый гроссбух, куда несколько лет подряд вклеивались Баховы сказки. — Открывай, не гневи людей. Чем дольше сидишь, тем дольше на костре жариться будешь. — Не сжигать его надо, а утопить, как больную суку! — кричали из толпы. — А перед тем камнями брюха набить, чтобы легче плавалось. На огне мученики святые жизнь качают, а не коммунисты. — Свиньям скормить! — возражали другие. — Колхозное стадо большое, с костями сожрет. — Пусть к послужит родному колхозу собачий выродок. — киргизски надо... Кобыль ему хвосту привязать и пустить в степь. Больно много чести. Сундуком голову откусите вся недолга. Бах шел меж сельчан, вглядываясь в обезображенные гневом лица. В зареве пожара лица эти были почти неотличимы друг от друга. Сдвинутые брови, немигающие глаза, раскрытые рты. Мужчины, женщины, старики, молодые. Одно лицо на всех. Так же одинаково сделались и голоса. Низкие, хриплые, как воронье карканье. Керосину под дверь плеснуть да поджечь. Вмиг выскочит. Бревном двери вышибить. Откуда-то возникла худая фигура пастора Генделя. Бросилась к церковным дверям с раскинутыми руками, защищая от насилия. Богохольствовать не позволю. Оберегайте храм веры, но не разрушайте при этом дом Божий. В стороне от толпы, прислонясь к колодезному срубу, сидел на земле председатель сельсовета Дитрих. Одежда его была в грязи подбитый ватой пиджак надорван на плечах. Он беспрестанно вытирал тыльной стороной ладони перепачканные щеки, но чернота не уходила, а только еще больше размазывалась по лицу. Бах подошел, вытянул из колодца полное ведро и поставил рядом с Дитрихом умыться. Но тот, вместо того, чтобы плеснуть на лицо, схватил ведро и опрокинул на себя. Словно стоял на дворе не серый ноябрьский день, а знойный июльский. Посидел пару секунд, прикрыв глаза, с выражением облегчения на лице. Затем, обильно обтекая водой, кое-как поднялся на ноги и побрел прочь. Бах догнал его, засеменил рядом вопросительно мыча. Дитрих лишь качал головой, повторяя «Дурень, вот дурень-то!». Бах ухватил его за засочившейся влагой рукав, затеребил нетерпеливо. Тот вырвал руку и указал ею куда-то вверх. Бах поднял голову и от удивления тотчас позабыл о Дитрихе и о его странном поведении. На гнадентальской кирхе не было креста. Островерхая крыша еще стремилась в небо, но шпиль был обломан. Глядел неопрятно и серотливо. Вокруг шпиля обвелась веревка. По ней-то и забрался вандал. К конец ее нырял в одно из окон кирхи. Поискав глазами, Бах обнаружил избитый крест. Поднятый заботливыми руками прихожан и аккуратно прислоненный к церковной ограде. «Да — радостно загудела толпа, приветствуя двух парней, волочивших деревянную лестницу. — Наконец-то! Давно пора! Лестницу приставили к стене, и один из парней тотчас полез вверх, к стрельчатому окну, разбитый витраж которого последние лет десять прикрывала перетяжка с выцветшей надписью «Вперед, заре, за встречу. Сорванная тряпка упала вниз, парень сунул лохматую голову в оконный проем и в то же мгновение раздался резкий хлопок. Парень, странно взмахнув руками, полетел на землю спиной вперед. «Оружием обзавелся, сволач!» — взвыли голоса. «Этим же оружием и пристрелить его собаку! А лучше вилы в живот, чтобы дольше мучился! Или подвесить за ноги, пусть вороны, глаза и печень выклюют!» С тонущего парни понесли прочь, а толпа, теряв от входа пастора Генделя, забарабанила в церковные двери. — Открой! Отвечать пришла пора за хлебозаготовки, за семенные фонды, за налоги, за колхозы, за безбожников и кулаков! Открой! — У-у-у! — гудели горящие корогачи, тянули к небу огненные сучья. Зажимая уши, но не умея отвести взгляда от освещенного с полохами людского месива, Бах попятился прочь. — Поймали! — раздалось откуда-то с боковой улицы. «Остальные в степи шмыгнули, а этот попался, голубчик!» Несколько мужиков тащили по земле человека, ухватив за волосы. Тот вяло дергался, пытаясь освободиться. «Попался, активист!» «Сюда!» — заныла в нетерпении толпа. «Давай!» Человека швырнули к подножию церковной лестницы. Тело перекатилось пару раз и остановилось, ударившись о нижние ступени. К нему тотчас протянулись десятки рук, но схватить не успели. Десятки ног в башмаках, сапогах, деревянных кломпах задубасили по телу, и оно забилось, запрыгало, затанцевало на земле. «Стой — Стой! — забасил кузнец Бенс, расталкивая толпу и пробираясь к пойманному. — Он живой, нам нужен! Стой! — О-о-о! отзывались карагачи, осыпая площадь крупными искрами. Бенс добрался до тела, схватил за ногу и поволок вверх по лестнице. Голова заколотилась по ступеням. Мелькнуло на миг перевернутое лицо пойманного. Это был пионерский вожак Дюрер. — И приспешник твой уже у нас! — закричал запертым дверям Бенц. — Не откроешь, поджарим его вместо тебя. Лучше открой! — Открой! — вторила толпа. — А ну, подай голос! — обратился Бенц к Дюреру. — Да громче кричи, чтобы в церкви слышно было! Но Дюрер молчал. То ли находясь без сознания, то ли проявляя стойкость духа, «Вот!» — заревела толпа, передавая из рук в руки тяжелое ведро, в котором плескалась жидкость. «Поможет!» Бенц взял из протянутых рук ведро и выплеснул на Дюрера. Толпа отхлынула. Волна острого запаха разлилась по площади. Керосин. Дюрер захныкал тонко, по-детски. Попытался повернуться и встать на корточки. Но искалеченные руки и ноги его скользили по мокрым камням. Подгибались, не слушались. Он корячился, беспомощно у входа в церковь, ударяясь о ступени лицом, грудью, плечами и с ужасом озираясь на метавшиеся в воздухе искры. — Голос! — требовала толпа. — Подай голос! — Дюрер попытался было крикнуть, но из горла его вырывалось едва слышное сипение. В мучительном старании разевал рот и скалил зубы, напрягая глотку так, что жилы на шее вздувались веревками. Напрасно. Ни один звук не вылетел из перекошенных губ. — В огонь! — взревела толпа. — Дюрера, в огонь! — О-о-о! — стонали в предвкушении карагачи, протягивая к людям пылающие ветви. — Нет! — закричал кто-то звонко и пронзительно с другого конца площади. — Не позволим! — трое мальчиков лет десяти-двенадцати бежали к церкви. Лица белее полотна, из которого сшиты рубахи. Галстуки на шеях аллеи огня. Пионеры ввинтились в толпу, просочились сквозь нее, как ручейки, сквозь древесные корни. Окружили дрожащего дюрера, закрыли тонкими ручками. «Прочь — Прочь! — зарычала толпа, замахала дюжинами кулаков, затрясла гневно дюжинами голов. — Не отдадим! — голоса детей, высокие, чистые. — Сами вы прочь! А если нет, с нами сжигайте! — Против отцов! — завопила толпа, ощетинилась вилами и серпами. — против! «А-а-а!» — захлебнулась толпа возмущением и хлынула на крыльцо. Не стало видно ни истерзанного тела, ни белых детских рубах, ни алых галстуков. Темная человеческая масса шевелилась у подножия церкви, стеная и булькая едва различимыми словами. Стоны и вой нарастали, сливаясь в единый хор с гудением карагачей, пока на площади что-то не бухнуло. Взрыв, выстрел? Нет. Распахнулись с грохотом двери кирхи. Толпа замерла. Застыли в воздухе занесенные серпы и кулаки. Оборвались крики и плач. Глаза уставились на черный дверной проем, в котором сквозь дым и поднятую пыль проступала постепенно светлая фигура. — Вот он я, — сказал Гофман тихо. — Возьмите. Скомканную одежду свою он держал в одной руке, ботинки в другой. Выйдя на крыльцо, швырнул на землю сначала штаны с рубахой, затем обувь. Толпа шарахнулась от них, как отрубище прокаженного. Гофман остался на крыльце один, ногой. Он стоял спокойный, и устало, глядя на толпу с высоты трех каменных ступеней, освещенной серым дневным светом в перемешку с огненным заревом. Нагота обнаружила то, что раньше прикрытая одеждой только угадывалось. Тело Гофмана было скроено по иным лекалам, нежели обычные человеческие организмы. Конечности были несуразны. Руки свисали до колен правой длиннее левой, кривые ноги походили на звериные лапы, кости и мышцы сплетались под кожей странными узлами, бугрясь и образуя впадины в самых неожиданных местах. Соски располагались на груди криво, один у основания шеи, второй чуть не под мышкой. Крупный пуп торчал на боку, покрытые густым волосом муди болтались низко, как у старого животного. «Револьвер на аналой положил», — произнес Гофман, «Заряженный». Не пораньтесь, и сделал шаг вперед. Толпа раздалась в стороны. Гофман спустился по ступеням и пошел по площади межрасступающихся людей. Он шел, не спеша переставляя косолапые ноги. Круто изогнутый позвоночник его пружинил, кости ходили ходуном, мышцы взбухали, словно выполняя тяжелую работу. Многоглазая толпа завораженно следила за их игрой и молчала. Гофман уходил из гнаденталя в степь. Он почти достиг края площади, когда кто-то не пожелал отступить в сторону, остался стоять на пути. Женщина, большая и добрая телом, арбузная Эмми. Выставив могучую грудь, она ждала. Почти уткнувшись в пышное женское тело, Гофман остановился. Постоял пару мгновений, изучая препятствия, взглянул Эми в лицо та смотрела насмешливо не мигая. Хотел было обойти ее, но толпа уже очнулась от наваждения, сомкнула ряды справа и слева от женщины. Тронуть Гофмана не решались, но стояли упрямо, выставив вперед подбородки и крепко сжав руками серпы и вилы. Арбузная Эми ухмыльнулась и сделала шаг вперед, толкнула Гофмана только кончиками грудей. Тот опустил глаза, развернулся и медленно пошел в обратном направлении. Толпа двинулась следом. Шли молча плечо к плечу не ускоряя и не замедляя шаг, не замечая под ногами тел дюрера и детей, что остались лежать на земле неподвижные. Шли словно бреднем, прочесывая площадь, загоняя в сеть единственную добычу, и неясно было, ведет ли их за собой Гофман или они его ведут вниз по улице, к Волге. Бах прижался к колодезному срубу, пропуская процессию. Заметался, не понимая оставаться ему на площади рядом с детьми или бежать за толпой, попытаться спасти несчастного, то под шагов многоногой толпы удалялся. Трещали догорающие карагачи. Захотелось крикнуть громко и яростно, чтобы заглушить этот несмолкаемый треск, разбудить спящих мертвым сном пионеров, разбудить зачарованную толпу. Мыча Бах схватил обгорелую палку и заколотил ею в пустое колодезное ведро, как в колокол. но удары дерева жесть были глухи едва слышны загудением костра. Бах отшвырнул ведро и кинулся к реке. Толпа, вся такая же молчаливая, суровая, уже стояла на песке у самой кромки воды, растянувшись вдоль берега. Бах заметался, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь за плотной стеной спин и затылков, нырнул в узкую щель меж чьих-то плеч, заелозил, протискиваясь, и скоро его выдавили вперед. Он оказался в первом ряду, по щиколотку в воде, и увидел. Гофман уходил в Волгу. Шагал с усилием, будто погружаясь не в воду, а в вязкую смолу. Перед тем, как сделать очередной шаг, оборачивал к берегу прекрасное лицо, искаженное сейчас горечью и безнадежностью. Толпа в ответ едва заметно колыхала сжатыми в руках вилами и серпами. Вот вода уже скрыла кривые Гоффмановы колени, затем бедра, подобралась к спине. Мыча Бах кинулся было вперед остановить Гофмана, спасти, Но чьи-то руки тотчас ухватили его за шиворот и за волосы. Бах забился, пытаясь высвободиться. Бесполезно. Твердые равнодушные пальцы держали его, пока Гофман не погрузился по грудь, по шею, пока, оглянувшись в последний раз, не ушел в Волгу полностью. Голова его исчезла в волнах быстро и бесследно, не оставив на поверхности ни кругов, ни пузырей. Толпа еще долго стояла, шаря глазами по реке. Гофмана видно не было. Наконец, державшие Баха пальцы разжались, он упал в воду, да так и остался сидеть, весь в хлопьях желтой пены и набегающих волнах, тихо скуля от горя. Зачем Гофман полез на кирху? Хотел ли просто избавить местный пейзаж от идеологически вредного креста? Или задумал все же перестроить церковь под детский дом, выкинуть пылившуюся церковную утварь, провести отопление, обустроить спальни и комнаты для занятий? Как бы то ни было, это желание стало его последним и не сбывшимся. Сколько Бах просидел на берегу, не мог бы сказать. И о ком плакал, о чудаке Леговмане или о погибших детях, также не мог бы сказать. Возможно, плакал обо всех гнадонтальцах, о тех, кто покинул колонию, о тех, кто остался, об искудевшей земле, о сгоревших корогачах, о счастливом годе небывалого урожая, канувшем в Волгу безвозвратно, как и последний ученик Баха. На берегу уже давно никого не было, только на сером песке темнели следы многочисленных сапог и башмаков. Бах поднялся на ноги и побрел к причалу. Все по тем же щербатым доскам дотопал до ялика, толкнулся веслом от пирса и, стараясь не глядеть на колонию и плывущий над нею дым, погреб к левому берегу, домой. Знал, что больше в Гнаденталь не придет, что сочинять больше не будет» что не отпустит Анчик людям никогда.